Глава 26. Принесенные фроном новости заставили Хити и Астериона созвать военный совет, чтобы сообщить полученные сведения своим командирам, а также предложить им новый план, разработанный Хити. Он предложил следующее. Кифтиу и Пелазги сходят на берег в Газе, присоединяются к армии верных Хити-гексосов и вместе с ними по древней дороге гора вступают в Египет. В то время как корабли следуют в том же направлении, держась как можно ближе к берегу. Поскольку Хити лучше, чем кто бы то ни было знал местность, на том и порешили. В распоряжении Хити был флот, а значит он мог взять с собой достаточное количество питьевой воды и съестных припасов, не разбивая армию на три части, следующих одна за другой на расстоянии дня пути, способ к которому приходилось прибегать в свое время царю Шареку. Поэтому, высадив на сушу солдат... Хити немедленно отдал приказ грузить на суда припасы. Способ передвижения армии, предложенный Хити, делал ее менее уязвимой в случае атаки противника. Хити был в авангарде. Он передвигался на колеснице, привезенной ему жимной его верным возничьем, который последовал за Зилпой к его соплеменникам и с ними же вернулся. В Зилпой прибыли двадцать колесниц, а с Жетраном и Еприли и того больше. Поэтому за Хити следовал большой отряд колесниц, что позволяло ему посылать вперед разведчиков и быстро передавать приказы или сообщения различным подразделениям своей армии, которая растянулась по дороге, словно длинная змея, чей хвост терялся у берега моря, ощетинившегося кораблями большими и маленькими. На полпути между Газой и Аварисом находилось большое озеро, окруженное болотами, которое много позже греки назвали Сербонис. Сегодня на этом месте расположено селение Сабхет эль-Бардавиль, и находится оно к западу от города Эль-Ариш. Над его восточным берегом возвышался утес, имевший в те времена коническую форму. Греки называли его Горой Кассии. Жители Ханаана Хази или Баал Сапон они верили, что утес это жилище Бога, повелителя грозы и горных вершин. В Египте они тоже не остались в стороне. По их уверениям, на этой горе нашел прибежище Сет после поражения в схватке с гором и красному богу пришлось броситься в озеро, чтобы спастись от гнева богини Изиды. Хити разрешил своим людям отдохнуть два дня перед изнурительным переходом по бесплодной пустыне. Пока солдаты ставили палатки, Хити отправился к руинам святилища, построенного когда-то у подножия горы. Несколько лет назад, двигаясь в арьергарде армии царя Шерека, он видел этот храм издалека, но не имел возможности подойти ближе. Теперь же он решил отстроить святилище, рядом с которым находился щедрый источник питьевой воды, и посвятить его богине Анат, одному из воплощений Хатор Синайской. Он пожелал, чтобы в храме возвели несколько алтарей жертвенников богиням, которых Хити объявил своими защитницами Хатор в облике коровы, Анат в облике змеи, Изиде, олицетворяющей тронное место, и, наконец, великой богини Кефтиу и пилазгов Жрицам, которым он поручил ухаживать за храмом и служить богиням, Хити передал статуэтку, подаренную отцом Амимоны, богиню в традиционном для жительниц копторы платье с тиарой на голове и со змеей в каждой руке. Он оставил там камнетесов и строителей, множество жриц, чтобы у богинь не было недостатка в слугах, а также отряд солдат для охраны. Армия продолжила свой путь по пустыне. Хити, по-прежнему двигавшийся во главе войск, рассчитал, что до первого египетского Мигдола осталось не более дня пути, как впереди на дороге показались окруженные пешими людьми колесницы. Они направлялись прямиком к ним. Хити рассудил, что это, вероятнее всего, часть отряда Зилпы или еприли. Когда они подошли поближе, стало очевидно, что люди еле держатся на ногах от усталости. Увидев впереди войск колесницы, они поняли, что это армия союзников, и, собрав последние силы, устремились ей навстречу. Наш герой попросил Жемну пустить лошадей галопом, и через несколько минут узнал, что произошло. Отряды Зилпы и Житрана расположились вокруг приграничного Мигдола, чтобы преградить путь войскам противника, если бы они двинулись на газу. Мансум, назначенный главнокомандующим войсками Узурпатора, отправил Каварису большой отряд с приказанием защитить город и Мигдолы. Так вышло, что два отряда гексосов впервые столкнулись лоб в лоб. Приверженцы Екипхера, благодаря численному превосходству, разбили отряды Житраны и Зелпы, хотя последние долго держались в осажденной противником крепости. Зелпа и некоторые его солдаты попали в плен, но большей части воинов обоих отрядов удалось бежать, а противник отказался от преследования, чтобы не тратить силы понапрасну. Что случилось с Житраном, никто не знал. Хити дождался, когда подойдут сотни его колесниц и подразделения, с которым двигался Астерион. В нескольких словах, обрисовав царю Кносса положение вещей, Хити заключил «Я возьму колесницы и поспешу на помощь нашим людям, на случай, если противник все же решился их преследовать. Прошу тебя, господин мой Астерион, поторопи наших воинов, чтобы мы могли застать врага врасплох» ибо он, как уверяют эти люди, не подозревает, что мы уже близко. Похоже, противник пребывает в уверенности, что мы все еще в газе. Колесницы, запряженные парами лошадей, быстро двигались по дороге. Им все чаще встречались бежавшие из крепости солдаты. Хити приказал пустить лошадей рысью, и еще до наступления ночи они увидели впереди Мигдол. Новые хозяева крепости, завидев колесницы, стали выстраивать свои силы перед воротами, чтобы сразиться с противником, Но прежде чем они успели построиться и сомкнуть ряды, Хити врезался в гущу верных узурпатору солдат. Другие колесничьи последовали его примеру. Противник какое-то время пытался восстановить строй, чтобы отразить атаку, но вскоре под градом стрелы Дротиков побежал, надеясь найти спасение за стенами крепости. Людям, державшим ворота кдола открытыми, чтобы свои могли отступить, не удалось помешать колесницам куда более быстрым, чем пешие воины, ворваться во внутренний двор». Хити первым спрыгнул с колесницы и с таким остервенением стал разить любого, кто осмеливался поднять против него оружие, что вскоре его враги побросали мечи и копья и пали перед ним на колени, поднимая руки вверх в знак полной покорности, увидев, что солдаты отказываются сражаться. Те, кто наблюдал за битвой из верхних помещений крепости, поторопились спуститься вниз, но не для того, чтобы оказать захватчикам сопротивление. Многие приветствовали Хити, называя его Хианом, сыном царя Шарека и законным наследником трона. «Господин», — обратился к Хити, — «жимна, ты без труда захватил эту крепость, но, видя, с каким неистовством ты сражаешься, я не удивился бы, узнав, что враг принял тебя за божество, поэтому и поспешил сдаться». «Жимна», — заговорил Хити, — «только так и нужно сражаться. Это в мирное время ярость и жестокость не те качества, которые необходимы правителю». Оставим гнев нашим врагам, которые осмелились посягнуть на наше благополучие, и будем великодушны и добры к народу, которым правим. До наступления ночи авангард армии достиг Мигдола. Хитти приказал пленным сдать оружие, добавив, что они сделали большую ошибку, став на сторону узурпатора, осмелившегося убить царя и царевну. Он предложил им на выбор принять смерть под градом стрелы дротиков, Или перейти на службу к законному царю, то есть к нему, Хиану, сыну Шарека, и храбростью в боях с армией Екипхера доказать свою преданность. На следующий день солдаты отрядов Зилпы и Жетрана, скрывавшиеся в окрестностях, увидели лагерь армии Хити и собрались у входа в него. Суст Хити не слетело ни одного слова упрека. Напротив, он сказал, что лучше спасти свою жизнь, чтобы продолжить сражаться, чем потерять ее, зная, что эта жертва будет бесполезной. Среди беглецов оказался Житран, и Хити очень обрадовался, увидев его живым. Еще день лагерь стоял у крепости, в которой имелся источник пресной воды. Когда все были готовы отправиться в путь, Хити обратился с призывом к воинам. «Добьемся же победы, и пусть нам покровительствует гор египетский бог-мститель!» Два дня спустя колесницы Хити, не встретив ни малейшего сопротивления, вошли в Аварис. Градоправитель в спешке бежал, прихватив с собой воинов своего племени, чтобы присоединиться к армии Мансума. Управлять городом и защищать его он поручил одному из своих командиров, и теперь тот со своими солдатами, гексосами и Ааму, в городской крепости. Разлив только-только начался, поэтому добраться до дворца не составило труда. По щиколотке в грязи Хити во главе сотни воинов явился к дворцовым воротам и потребовал, чтобы сторонники Экипхера сдались — и пополнили ряды его войска. В случае отказа их ждала смерть. Через несколько минут гарнизон, насчитывавший полсотни человек, сложил оружие. Зилпа и двадцать его солдат обрели свободу. Командир гарнизона сообщил Хити, что зовут его Тахаш, и что, уходя из Авариса, правитель города поручил ему охранять пленников и узнать, готовы ли они под страхом смерти перейти на сторону узурпатора и убийцы их царя. Градоправитель приказал Тахашу, Избавиться от несговорчивых способом самым верным и действенным. «Пойми, господин мой», — говорил Тахаш, — «я никогда не стал бы убивать своих соплеменников, единственным преступлением которых был отказ признать своим царем Екипхера, и благодаря моему неповиновению ты воссоединился с верными тебе воинами». Хити устроился во дворце, в котором жил в те времена, когда царь Шарек назначил его правителем города и провинции. Он разрешил солдатам гарнизона, перешедшим на его сторону, сохранить оружие и принял дальновидное решение, поручил Тахашу и его людям охранять город, усилив гарнизон полусотни своих людей. Узнав от Тахаша, что тот поселился в Аварисе вскоре после того, как город захватил Екипхер меньше чем через месяц после отъезда Хити, Хити спросил, знаком ли он с Зирахом, назвав своего тестя одним из самых уважаемых в городе людей. «Господин мой», — ответил ему Тахаш, — «конечно, я его знаю. Думаю, ты говоришь об отце твоей первой супруги. Рассказывали, что ты доверил ему управление городом. Однако он тут же послал в Мемфис гонца, чтобы известить узурпатора о своей готовности ему служить. Екипхер в срочном порядке отправил наш отряд в Аварис. Поскольку Зирах Ааму и говорит с нами на одном языке, да к тому же прекрасно изъясняется по-египетски», не считал необходимым смещать его с поста градоправителя. Более того, он назначил его намархом, присоединив к этому ному провинцию, столицей которой был Гелиополь. Нам, солдатам Гексоса, не к чему прикнуть Зираха. Он был к нам справедлив, но не буду отрицать он угнетал коренное население, многое прощая своим соотечественникам, Ааму. Однако нам до этого не было никакого дела. Со временем отношение зираха к египтянам изменилось. Египхер приказал ему искоренить египетские традиции и обычаи и навязать законы Ааму и Гексосов, а также установить культ единого бога Сутека, которого египтяне считают воплощением своего бога Сета. Поэтому, как может догадаться, Зерахарьяна взялся за дело. Он решил заставить египтян принять нашего бога и наши обычаи силой. Я говорю «наши обычаи», хотя мы сами уже переняли многие обычаи египтян, которые нам вполне подходят, чем еще больше настроил против себя коренных жителей. Он даже велел казнить непокорных, до смерти побивая их камнями. Это возмутило даже гиксосов, в том числе и меня, твоего слугу. Зерах не учил одного. Несмотря на то, что власть была в наших руках, в Аварисе нас было гораздо меньше, чем коренных жителей. Я считаю, что такое поведение Зераха — большая ошибка. Однако он не внял нашим уговором и продолжал зверствовать поощряемый самим Екипхером — знаешь же что зирах привез в город свою семью которая какое-то время жила в одном из его поместий, далеко от авариса и вот однажды мы узнали что дом зираха горит а сам он и все члены семьи убиты мы стали искать виновных и выяснили что притесняемые зирахом жители города и провинции не имеют к преступлению никакого отношения его совершили наемные убийцы которые пришли в аварис с берегов озера что находится к югу от мемфиса Якобы эти люди прошли обучение в неприступной крепости, называемой «Храм Змеи», за его стенами огромное количество комнат подземных и надземных. Екипхер несколько раз посылал отряды с приказом захватить крепость, которая на самом деле не что иное, как погребальный храм какого-то древнего царя этой страны. Но каждый раз нападающие встречали решительный отпор, и они уходили ни с чем. Ходят слухи, что в этом храме множество подземных ходов, через которые туда поступают припасы и воды там вдосталь, потому что внутри есть источники. А еще защитники храма натравливают на вражеских солдат ядовитых змей, которые сеют панику, ночью нападая на спящих. Мы знаем, что змеи послушны твоим приказам, мой господин, и не осмеливаются на тебя нападать, но много наших соплеменников погибло от их укусов. Поэтому каждый раз нам не оставалось ничего другого, кроме как отказываться от осады. Так и вышло, что Екипхер оставил храм в покое, Рассудив, что пока противник находится только за стенами этой крепости, не стоит губить жизни понапрасну. Поэтому хозяева храма Змеи и их воины до сих пор представляют для нас серьезную угрозу. Полагаю, — сказал на это Хити, что справедливое наказание, понесенное Зерахом, научило нового градоправителя обдумывать свои действия, и он признал за горожанами право жить по древним и мудрым обычаям своей страны. Городоправитель был предан моему командиру, тому самому, который поручил мне защиту города и удрал, прослышав о твоем приближении. По правде говоря, у него было полно забот, и он, в отличие от Зираха, не заставлял египтян этой провинции сменить набедренные повязки на длинные туники Ааму и почитать Бога, ничем не лучшего любого другого божества, перед которым мы падаем ниц». Он на судилище не приговаривал к смерти женщину, заподозренную в связи с мужчиной, который не доводился ей супругом, выбранным когда-то отцом или братом. — Хорошо. Надеюсь, Тахаш, что ты тоже не станешь проявлять излишнего усердия. А я хочу, чтобы египтяне сохранили верность своим обычаям. Еще я желаю, чтобы о Сутеке больше не упоминали. Он должен уступить первенство богиням куда более достойным поклонения — египетской Изиде и ханаанийской анат.